Глава 19. Прошло ещё несколько дней. Была вторая половина марта. Пора бы и весне прийти, но с утра снова мело, и дорожки были все покрыты льдом. Коммунальщики уже весь песок с реагентом использовали, теперь посыпать нечем, поэтому Зоя шла к остановке очень осторожно. И всё равно, подходя к остановке, она поскользнулась и чуть не упала. Её неожиданно подхватили чьи-то крепкие руки. Легко Её спасителем оказался мужчина примерно одного с ней возраста. Зоя поблагодарила мужчину за своё спасение, но тут подошёл нужный ей трамвай, и она поспешила на посадку. Оказалось, что и ему было нужно ехать на этом трамвае. "Сергей", протянул руку мужчина, выбрав место рядом с ней. "Зоя", также без лишних слов ответила она, подумав про себя, что хорошо, что не Владимир опять. Она рассмотрела мужчину более внимательно. Он показался ей приличным человеком. Остальное узнавать о нем у нее не было повода. Но помог ей, спасибо. Может быть, больше и не увидится. Они поговорили о том, о сем, о чем можно было поговорить за две остановки. Зоя вышла и уже очень осторожно пошла к своему офисному зданию. Оказывается, он постоянно ездит на этом маршруте, но почему-то они раньше не встречались. Сегодня было много работы. А еще нужно было идти после обеда в салон. Хорошо, что немного очистили тротуары, да и оттаял асфальт. Дела у Инны Викторовны шли хорошо, даже отлично. Салон набирал популярность, мастера работали отлично. При этом цены Инна Викторовна держала средние, что способствовало увеличенному потоку. Когда Зоя зашла в салон, она была немало поражена, увидев среди клиентов к парикмахеру Сергея, О, Зоя, вы также здесь работаете? А кем? Сергей был очень рад её встретить именно здесь. Я работаю специальным косметологом на полставки. Основное место работы секретарь в одной компании. Как интересно. А я вот постричься решил. Весна на носу, вокруг такие красивые женщины. Здесь очень неплохие мастера, Сергей. Простите, меня ждут мои клиенты. Зоя не хотела флиртовать при людях, хотя мужчина не был ей неприятен. Когда она вышла из кабинета через 2 часа, Сергей её ждал. И Зоя решила его посмотреть. Кто он? Она вышла с ним на улицу и коснулась его рукой, как бы невзначай. Она так и увидела, что он не имеет магии и злых намерений относительно её. Но коснувшись рукой, она увидела его квартиру, жену в инвалидной коляске, по всей видимости после инсульта, но вместе с тем почувствовала его тоску. Она так увлеклась, что затормозилась. Оказалось, что жена сама виновата в своей болезни. Она любила выпить, курила, обожала шумные компании, вот и перебрала немного. Наплесалась, потом с утра был скандал с мужем, который обвинил её в измене, до работы не доехала. Зоя, что с вами? Вы вдруг застыли и в лице поменялись. Сергей испугался. Нет, ничего страшного, Сергей. Хотите, помогу вашей жене выздороветь? А то у вас всю жизнь так и будет чувство вины за её болезнь. Зоя: А откуда вы знаете? Кто-то сказал, меня кто-то знает тут. Нет, Сергей, всё намного сложнее. Так хотите? Зоя смотрела ему в глаза. А как вы думаете? 3 года подгузники меняю. Она в сознании, но руки и ноги её не слушаются. Но как вы мне можете помочь? Сергей даже не знал, что и говорить. Сергей: Дело в том, что я ведьма. И чувствую, что в этом случае я могу её поставить на ноги, а встанет она на ноги, тогда и делайте, что хотите. Живите вместе, разводитесь, обстоятельства будут другими. Да, любовь её меня прошла, но бросить её не могу. Сын уехал учиться, за женой больше некому ухаживать. Простите, измены не могу, но и оставить умирать это последнее, что бы я сделал. А вы серьёзно, ведьма? Ну да. Как бы вы сейчас всё узнали. Ну, конечно, я согласен, что для этого нужно. Для начала мне нужно всё приготовить, ведь мне придётся прийти к вам. Мы договоримся, скорее всего, в один из выходных. Она пьёт самостоятельно? Самое сложное будет её заставить выпить ту жидкость, что я ей дам. Я постараюсь, выпьет, как миленькая. Боже, я ничего не пожалею, чтобы она встала на ноги. Я так устал. Заплатите столько, сколько посчитаете нужным. Понятно, что за любую работу нужно платить, будь то вызов сантехника или приём у ведьмы, ответила Зоя. Они вместе доехали до своей остановки. Зоя зашла в магазин, а Сергей пошёл домой. Ну вот, интересный мужчина, интересный мужчина, познакомилась, называется, передразнила она себя. Дома она сказала своим домашним, что на выходные будет лечить женщину с инсультом. Понимаешь, Лилит, я должна уметь и это. И если этот Сергей встретился мне на пути, не дал грохнуться о землю и превратиться незнамо в кого, возможно, в мыша или лягушку, то и я должна помочь. Интересно. А если бы меня увезли по скорой и оставили на несколько дней? Для этого тебя и поймал за руку мужчина. Вот его тебе и послали силы. Хорошо, будем искать, как поставить ту женщину на ноги. Силы не зря тебе его подставили. Это другая магия должна быть. Прочитай, что нужно купить. Завтра и купишь после работы. В субботу сваришь, а в воскресенье пойдешь лечить. Лилит, спроси, может быть, Аделаида Марковна этим занималась? Пусть поделится. Начал командовать дом. Список был коротким. Зато ингредиенты стоили более десяти тысяч рублей. И готовить нужно было варивать целый день. Зоя даже обед нормально не приготовила. Она заранее созвонилась с Сергеем, И договорилась в воскресенье около 10:00 утра встретиться на остановке, так как у неё с собой была большая сумка. Мужчина встретил её, всё ещё не веря, что Зоя настоящая ведьма и сможет помочь его жене. Я всю ночь думал: а если вы действительно поставите её на ноги, что мне дальше делать? Во-первых, что значит если? Я для чего иду к вам? На свидание? Я практически сутки готовилась. Конечно, я поставлю её на ноги, и она будет полностью здорова. А уж как дальше, вы решайте сами. Если осталось что-то в душе, живите дальше. Если не осталось, разводитесь. Жильё площадь поделите. Пока работаете, вы и ипотеку можете взять, но это ваше решение будет. Они подошли к высотному дому, поднялись на седьмой этаж. В квартире неприятного запаха не было, видно было, что мужчина хорошо ухаживал за женой. Она встретила их на коляске, крутя колесо рабочей левой рукой, говорила женщина с трудом. Зоя разделась, помыла руки, одела свой передник чёрный, потом попросила Сергея, чтобы он поставил коляску на тормоз в среди комнаты и вышел. Я вас позову, когда вы мне будете нужны. Набрала воды в банку и плотно прикрыла дверь. Затем начала готовиться, а чтобы женщина не мешала ей, она её слегка усыпила. Она нарисовала пентаграмму, расставила свечи, поставила на себя защиту, защиту на комнату, чтобы болезнь не осталась здесь. Потом разбудила женщину, так было нужно. Она только чуть-чуть навела на неё морок. После ритуала она заставила выпить женщину зелье со своей руки. Удивительно, но женщина не упиралась, она, кажется, понимала, что ей собираются помочь. Она делала по возможности всё, что ей приказывала Зоя. Затем Зоя открыла формоу в окне и увидела, как чёрный комок, похожий на большой комок мух, вылетел в окно. Зоя удовлетворенно хмыкнула. Дело сделано. Свечи догорели, остатки она собрала, мел вытерла. Женщина уже крепко спала. Зоя позвала Сергея и сказала ему, что всё сделала. Пусть он перенесёт жену на кровать. Её мышцы ещё будут слабыми, но будут слушаться мозг, и со временем гимнастика ей поможет. Зоя, неужели это будет? Как же я рад. Позвоните мне, как у вас дела? Он достал деньги, которые приготовил, но было видно, что он поверить не может в своё счастье.